Издательство Бомбора Океан книг Хаяо Миядзаки Гений японской анимации Стефани Шапталь Введение Хаяо Миядзаки – творец Закройте глаза и представьте студию Гибли. Что вы видите? Улыбающегося Тотара? Порко-Россо за штурвалом красного гидроплана? Причудливый замок на курьих ножках, взбирающийся на холм? Или молодую девушку, бегущую по лесу вместе с гигантской волчицей? Готовы поспорить, что первые образы в вашем воображении будут навеяны одним из мультфильмов «Хаяо Миядзаки». Сооснователь гибли и ее главный идейный двигатель, мультипликатор, режиссер, сценарист, продюсер и автор текстов, Миядзаки участвует во всех проектах студии. Порой ему достаточно случайного слова или небольшого наброска, чтобы из них возникла идея нового произведения. Родившийся в Токио в 1941 году в разгар Второй мировой войны, Хаяо Миядзаки на всю жизнь запомнит ее абсурдность и жестокость. И все же он очарован авиацией и машиностроением, хоть и сетует, что они используются во вред, а не по назначению. Вынужденный бежать из-за боевых действий в деревню, он сохранит глубокую любовь к природе. Его произведения – ода жизни и окружающему миру, уважительному отношению к нему и населяющим его духом. В своих вселенных, наполненных волшебством и фантазией, Этот прирожденный пессимист каждый раз ставит в центр сюжета человека, его трудолюбие и оптимизм. Фильмы «Миядзаки» — это целительная микстура с запахом детства. Но главное — это источник надежды на то, что человечество наконец осознает, как важно заботиться о планете и ее обитателях. Дебютировав в японской студии Toy Animation, «Миядзаки» прошел всю цепочку производства манги и анимации — Благодаря своему невероятному трудолюбию, аниматор получил богатейший опыт, который лег в основу его творчества, опирающегося на японские и европейские мифы и обращенного к людям всех возрастов и национальностей. Своим примером он показал тысячам начинающих мультипликаторов, что можно творить, не стесняясь своих амбиций.